Глава вторая. Лондон. Квартира сэра Стаффорда Ная производила чрезвычайно приятное впечатление. Ее окна выходили на Грин-парк. Он включил кофеварку и пошел ознакомиться с утренней почтой. Ничего особенного. Несколько писем с малоинтересными почтовыми марками, пара счетов и квитанции. Стаффорд просмотрел их, и положил на стол, где уже лежала корреспонденция, накопившаяся за последние два дня. Он подумал, что нужно разобрать все это, не откладывая в долгий ящик. Его секретарь должен был прийти во второй половине дня. Сэр Най вернулся в кухню, налил себе кофе, поставил чашку на стол и выбрал два или три письма, вскрытые еще вчера вечером после возвращения домой. Читая одно из них, он улыбнулся и произнес вслух. «Одиннадцать тридцать». Вполне подходящее время. Нужно кое о чем поразмыслить и подготовиться к встрече с Четуайндом. Что-то упало в почтовый ящик. Стаффорд вышел в коридор и вытащил из него утреннюю газету. Там не было ничего интересного. «Политический кризис». Международные новости, которые могли бы быть расценены как тревожные, хотя он этого не находил. Просто журналист выпускал пар и пытался придать событиям большее значение, нежели они имели в действительности. Людям нужно было что-то читать. «Девушка задушена в парке». «Девушек всегда душили по одной в день», — цинично подумал он. «Ни одного похищенного или изнасилованного ребенка». Это был приятный сюрприз. Стаффорд съел тост и запил его кофе. Спустя некоторое время он вышел из дома и направился через парк в сторону Уайтхолла. На его губах играла улыбка. Этим утром у него было ощущение, что жизнь не так уж плоха. В голову ему пришла мысль о Четуанде. Это был полный идиот. Презентабельная внешность, важный вид и чрезмерная подозрительность но ему было необходимо поговорить с ним. Он достиг Уайтхолла на вполне простительные семь минут позже условленного времени. В конце концов, по своей значимости, Чет Уайнд не мог никоим образом сравниться с ним. Когда Стаффорд вошел, Чет Уайнд сидел за столом, заваленным бумагами, как всегда, с важным видом. В комнате, кроме него, находился секретарь. «Доброе утро, Най», сказал Чет Уайнд, улыбаясь всем своим симпатичным лицом. «Рады, что вернулись? Как малая?» «Жарко», — ответил Сэр Най. «Я в этом не сомневаюсь. Надеюсь, только в метеорологическом смысле, но не в политическом». «О, исключительно в метеорологическом», — ответил Стаффорд. Он принял предложенную ему сигарету и сел в кресло. «Вы добились каких-нибудь результатов, достойных обсуждения?» «Едва ли это можно назвать результатами». Я отослал отчет. Как обычно, пустая болтовня. «Ну а как Лейзенби?» «О, как всегда, сплошное занудство. Он никогда не изменится», — ответил Чет Уайнд. «Да, на это вряд ли стоит рассчитывать. Я никогда прежде не работал с баскомбом». «Он может быть довольно забавным, когда захочет?» «В самом деле? Я не очень хорошо знаю его. Да, наверное, может». «Ну ладно. Больше никаких новостей?» «Нет. Ничего такого, что, на мой взгляд, могло бы заинтересовать вас. В своем письме вы не написали, для чего хотите видеть меня?» «О, просто побеседовать, только и всего. А вдруг вы привезли какую-нибудь интересную информацию?» дабы мы были подготовлены. Знаете ли, вопросы в парламенте и все такое прочее. Понятно. Вы ведь возвращались самолетом, не так ли? Насколько мне известно, у вас возникли какие-то проблемы. Стаффорд изобразил на лице выражение, которое решил изобразить заранее. Небольшое сожаление с легкой примесью раздражения. — О, вы уже слышали об этом? — спросил он дурацкий случай. Да, да, очевидно. Удивительно, как быстро самые незначительные происшествия становятся достоянием прессы. Уже в сегодняшней утренней газете появилось экстренное сообщение. «Я полагаю, вы предпочли бы, чтобы оно не появлялось». «Дело в том, что в результате я теперь выгляжу немного ослом, вам не кажется?» — сказал Сарнай. «И это в моем-то возрасте». А что все-таки произошло в действительности? У меня такое ощущение, что газетчики несколько преувеличили. Они выжили из этого инцидента все, что можно. Вы знаете, как утомляют эти дальние путешествия. В Женеве был туман, и поэтому самолет приземлился во Франкфурте. Там пришлось ждать еще целых два часа. Там это и случилось? М да. В этих аэропортах страшная тоска. Самолеты прилетают и улетают. Без конца объявления по громкоговорителю. Рейс 302 вылетает в Гонконг. Рейс 109 вылетает в Ирландию. Люди поднимаются и идут на посадку, а ты сидишь и зеваешь. «Так что же все-таки с вами произошло?» — спросил Чет Уайнд. Передо мной на столике стоял бокал с пивом Пилзнер. За время поездки я прочитал все, что у меня было с собою, и поэтому решил пойти купить какую-нибудь книгу или журнал. В киоске я приобрел детектив в мягкой обложке и плюшевую игрушку для своей племянницы. Вернулся на свое место, допил пиво, открыл книгу и уснул. Так, понятно, вы уснули. Вполне естественно, не правда ли? Думаю, мой рейс объявляли, но я ничего не слышал. Очевидно, я не услышал объявление по определенной причине. Я способен заснуть в аэропорту в любой момент, но при этом также способен услышать объявление, касающееся меня. На сей раз я его не услышал. Проснувшись или придя в себя, как вам больше нравится, я обнаружил, что мне оказывают медицинскую помощь. По всей видимости, кто-то подсыпал в мой бокал миккифин или что-нибудь в этом роде примечание. Микки Фин, сонное зелье, вещество, добавляемое в напиток и приводящее человека в бесчувственное состояние, названо по имени чикагского бармена, обиравшего таким образом своих заснувших клиентов. Конец примечания. «Должно быть в тот момент, когда я отходил, чтобы купить книгу». «Удивительный случай, вы не находите?» – произнес Чатуайн. «Ну, вообще-то, прежде со мной ничего подобного не случалось», — сказал Стаффорд Най. «И, надеюсь, никогда больше не случится. Чувствуешь себя полным идиотом. К тому же еще и похмелье. Мною занимались врачи и медсестра. Большого ущерба я не понес. У меня вытащили бумажник и паспорт. Разумеется, это было неприятно. К счастью, денег у меня при себе было немного». «Дорожные чеки хранились во внутреннем кармане моего пиджака. Потеря паспорта всегда влечет за собой бюрократическую волокиту, но у меня имелись письма и другие документы, так что мою личность установили довольно быстро, и я улетел очередным рейсом в Лондон». «Все же это доставило вам большие неудобства», — заметил Чет Уайн. «Учитывая ваш статус, в его голосе прозвучали нотки неодобрения». «Да», — согласился Сарнай, — «выгляжу я не в самом выгодном свете, не правда ли? Я хочу сказать не в столь ярком свете, в каком подобает выглядеть человеку моего статуса». Эта мысль, похоже, позабавила его. «Вы выясняли, такое часто случается?» «Не думаю, что это обычное происшествие, но подобное вполне вероятно». Ни один профессиональный вор не оставит без внимания спящего человека и не упустит возможности залезть ему в карман, чтобы поживиться бумажником или другими ценностями. Но лишиться паспорта – это серьезная неприятность. Да, теперь мне придется обращаться с просьбой о выдаче нового паспорта и, наверное, давать унизительные объяснения. Как я уже говорил, это дурацкий случай, и... «Будем смотреть правде в глаза, Чет Уайнд. Это не делает мне чести, не так ли?» «Но ведь в этом нет вашей вины, дорогой мой. Такое могло произойти с кем угодно». «Очень любезно с вашей стороны», — сказал Стаффорд с улыбкой. «Это послужит мне хорошим уроком». «Вы не допускаете, что кто-то мог специально охотиться за вашим паспортом?» «Не думаю», — ответил Сарнай. Кому и зачем мог понадобиться мой паспорт? Если только кто-то хотел насолить мне, но это представляется маловероятным. Или, может быть, кому-то понравилась моя фотография в паспорте, но это еще менее вероятно. Вам никто не попадался на глаза из знакомых в этом, как он называется, во Франкфурте? Нет-нет, никто. Разговаривали с кем-нибудь? Совсем немного. Побеседовал с одной симпатичной полной женщиной, которая пыталась развлечь своего маленького ребенка. Она была из Уигана и летела в Австралию. Больше на память мне никто не приходит. «Вы уверены?» Еще одна женщина спросила, что ей делать, если она хочет заниматься археологией в Египте. Я ответил, что ничего об этом не знаю, и посоветовал ей обратиться в Британский музей перекинулся парой слов с одним мужчиной, ярым противником вивисекции. «Не могу избавиться от ощущения, что за этим что-то кроется». «Зачем за этим?» «За тем, что произошло с вами». «Я не знаю, что за этим может крыться», — сказал Стаффорд. «Конечно, журналисты могут раздуть из этого сенсацию. По этой части они большие мастера» и все же я считаю, что это просто дурацкий случай. Ради всего святого, давайте забудем об этом. Теперь, когда сообщение об этом появилось в прессе, мои друзья станут задавать мне вопросы. Как старик Лиланд? Чем он сейчас занимается? Находясь в Малайе, я кое-что слышал о нем. Лиланд всегда слишком много говорит. Они поговорили еще минут десять о делах после чего Стаффорд поднялся с кресла и откланялся. «Мне еще предстоит сегодня покупать подарки», сказал он. «Проблема в том, что когда человек едет в Малайю, все его родственники ждут, что он привезет им оттуда экзотические сувениры. Наверное, поеду в Либерти, там большой ассортимент восточных товаров». Стаффорд вышел бодрым шагом из комнаты и двинулся по коридору, кивая попадавшимся навстречу знакомым. После его ухода Четуайнд снял телефонную трубку и связался с секретарем. Позвоните полковнику Манро и спросите, может ли он зайти ко мне. Спустя несколько минут в комнату вошел полковник Манро в сопровождении мужчины среднего возраста. Не знаю, знакомы ли вы с Хоршимом из службы безопасности, сказал он. Кажется, мы встречались, отозвался Четуайнд. "От вас только что вышел Най, не так ли?" спросил полковник Манро. "В этой истории с Франкфуртом что-то есть? Я имею в виду, на что нам следует обратить внимание?" "По-моему, нет," ответил Чаттауэнт. Он немного расстроен, поскольку считает, что выглядит глупым ослом, и это, конечно, соответствует истине. Человек по имени Хоршем согласно кивнул. Он именно так на эту ситуацию и смотрит, разве нет? Ну, он пытается делать вид, будто ничего не случилось, сказал Четуайнд. Все равно, сказал Хоршем. Он вовсе не глупый осел. Четуайнд пожал плечами. Всякое бывает. Я знаю, сказал полковник Манро. Да-да, знаю. И тем не менее я всегда чувствовал, что Най в определенном смысле немного непредсказуем. В определенном смысле он может быть неблагоразумен в своих взглядах. «Против него ничего нет», сказал Хоршем. «Совсем ничего, насколько нам известно». «О, я вовсе не имел в виду, что на него должно что-то быть», сказал Чет Уайн. «Просто, как это сказать, он не всегда серьезно относится к делу». У мистера Хоршема были усы. Он считал полезным иметь усы. Они помогали ему скрыть улыбку, когда он не мог ее сдержать. «Он отнюдь не глупец», — сказал Манро. «У него светлая голова. Вы не находите в этой ситуации ничего сомнительного?» «С его стороны? Да вроде нет». «Вы разобрались с этим делом, Хоршем?» «Пока у нас было не так много времени, но, похоже, все в порядке» однако его паспортом воспользовались». «Воспользовались? Каким образом?» «Он был предъявлен в Хитроу». «Вы хотите сказать, кто-то выдал себя за сэра Стаффорда нет «Нет-нет», сказал Хоршем, «не совсем так. Такое вряд ли возможно. Просто его паспорт прошел регистрацию вместе с другими паспортами. Подозрения ни у кого не возникло». «Думаю, что...» В тот момент Най еще не отошел от воздействия снотворного и все еще находился во Франкфурте. «Но ведь кто-то мог украсть у него паспорт, сесть на самолет и прилететь в Англию». «Да, это вполне вероятно», — сказал Манро. «Либо кто-то случайно вытащил у него паспорт вместе с бумажником, либо кому-то был нужен именно паспорт, и он выбрал сэра Стаффорда Ная в качестве наиболее подходящей жертвы. На столе стоял бокал с недопитым пивом. Достаточно было лишь всыпать туда снотворное, дождаться, когда человек заснет, и вытащить у него паспорт. Но, в конце концов, сотрудники аэропорта смотрели в паспорт. Они должны были заметить, что человек не тот, — сказал Чет Уайнд. Вор наверняка имел определенное внешнее сходство с Наем, — сказал Хоршем, и поэтому не вызвал подозрений. В связи с задержкой рейса собирается большая толпа. Лицо человека более или менее похоже на фотографию в паспорте Вот и все. Быстрый взгляд, паспорт возвращается владельцу, тот проходит на борт самолет. К тому же обычно внимание обращают на иностранцев, а не на британцев. Темные волосы, синие глаза, чисто выбрит, рост около пяти футов десяти дюймов. Вот и все, что нам известно. «Никто с такими данными в списке нежелательных для въезда иностранцев не фигурирует». «Знаю, знаю. И все же, если бы кто-то просто хотел украсть бумажник с деньгами, он не стал бы пользоваться паспортом. Слишком рискованно». «Да», — сказал Хоршем, — «это интересный момент. Разумеется, мы проводим расследование, задаем вопросы разным людям». «И какое у вас сложилось мнение?» «Сейчас мне не хотелось бы говорить об этом» ответил Хоршем. «Требуется некоторое время. Не нужно торопить события». «Эти дьяволы из службы безопасности не меняются», — сказал полковник Монро, когда за Хоршемом закрылась дверь. «Никогда ничего толком не скажут. И если они считают, что напали на след, никогда этого не признают». «Ну так это естественно», — отозвался Чет Уайн. «Они могут и ошибиться». Это была типично политическая точка зрения. «Хоршем знает свое дело», — сказал Монро. «Начальство его высоко ценит. Он почти никогда не ошибается».